Глава 22. Артефакт на запястье не проявлял активности. Собственно, в этом и не было необходимости. Ни страха, ни паники. Да и в целом никаких сильных эмоций. Почему так ни малейшего понятия. Я стояла, прижавшись спиной к дверному полотну. Мысли быстро сменяли друг друга. Надо срочно что-то делать, но вот что? Замок заклинило, в кабинет Кривина не попасть. Сбежать тоже не вариант. Выхода из тупичка просто-напросто больше не существовало. Точнее, его перегораживала алая стена угрожающе пульсирующая в каких-то 15 метрах от меня. А перед стеной расположилась изумрудная кобра. Мерцающая огромными чешуйками без того чудовищных размеров рептилия росла как на дрожжах, становясь выше и толще. Словно красуясь, она неторопливо разворачивала гигантский капюшон, одновременно распахнув большую пасть двумя здоровенными смертельно опасными клыками. «Елки зеленые. вновь пробормотала я, однако, как и прежде, своего голоса не услышала. Похоже, змеюка не только блокировала выход, но и глушила звуки. Оглянулась на сидящую в углу девушку. Вжимаясь в стену, та определенно продолжала орать, но ничего не было слышно. «Так, мужской туалет ближе к кобре и проверять, открыт ли опасно. Надо попробовать прорваться в женский. И эту крикунью с собой забрать». Приняв решение, я медленно двинулась к спасительному укрытию, не отводя напряженного взгляда от покачивающейся приплюснутой головы чудовища. Наконец, добравшись до двери, нажала на ручку и силой толкнула плечом. «Бесполезно». Попробовала еще раз, с тем же результатом. Зло скрипнуло зубами. Видимо, насмерть перепуганные девушки закрылись изнутри. Не придумав ничего лучше, я попятилась к беззвучно вопящей девушке. Но стоило мне загородить собой студентку, кобра резко раскрыла капюшон и зловеще застыла. А потом агрессивно наклонила голову и поползла на меня. Все, капец котенку. Неотрывно глядя в красные вертикальные зрачки, я сняла с плеча сумку, покрепче сжала ремешок, помня, что тварь не услышит и больше подбадривая себя завопила. а она и рванула навстречу жуткой рептилии. На бегу подпрыгнула и со всей силы шарахнула монстра сумкой по морде. Змеюка даже не пошевелилась, но явно ошалела от такой наглости. Замахнувшись снова, я заорала. «А ну, стоять!» Прыжок, сумка летит точно в цель. И тут я обнаружила, что гигантская копра не двигается. Мало того, прежде изумрудная чешуя разом потеряла цвет, глаза больше не светились красным. Да и алая стена, загораживающая проход, посерела. Все вокруг теперь поразительно напоминало черно-белую фотографию. Стоп! А ведь это черно-белое уже было, причем совсем недавно, в разгромленном бункере кости. Я опять что-то начудила. Растерянно оглянулась. Зомби собак, слава богу, не наблюдалось не по-прежнему сидела в своем углу. Широко распахнув рот, она, казалось, превратилась в статую. Память услужливо подкинула разговор с Ревиной. Блудница утверждала, что двойные звезды умеют останавливать время. Да, похоже, оно и остановилось, для всех, кроме меня. Посмотрев на браслет, я протянула задачина. «Ты сломался, что ли?» Звук собственного голоса порадовал. «Хоть сама с собой поговорю. Может, придет идея, как запустить время обратно?» Пощупала артефакт на руке. Вроде целый. «Но почему он не помог? Или я просто не нервничала?» Скользнула взглядом по статичной черно-белой картинке, остановилась на серой стене, преграждающей коридор. «А не попытаться ли уйти по-тихому?» «Нет, не смогу. И причина не только в преграде. Совесть не позволит оставить Крикуню в коридоре. Если змеюка внезапно отомрет, то в первую очередь откусит ей голову. Ну а после, без сомнений, выколупает остальных студенток из туалета». И еще я поняла, что лично на меня плотоядная рептилия не особо обращала внимания. Она просто наблюдала за мной. Росла и толстела. А вот как только я заслонила собой девушку, перешла к активным действиям. И, честно признаться, на меня кобра не нападала. Скорее я на нее Выползла же на мою голову. Буркнула сердито неподвижному чудовищу. И что они тебе сделали? Обидели? Ну, разозлилась. Ну, выбралась из своего серпентария. Так поползла бы прямиком к ректору. Нажаловалась, как положено. А то устраиваешь, не пойми что. Студенток до истерики доводишь. Меня на всякие дурацкие авантюры толкаешь. Все планы из-за тебя к чертям летят». Неодобрительно поморщившись, повесила сумку на плечо. Разум хладнокровно анализировал ситуацию. Сила двойной звезды на этот раз вышла из-под контроля своеобразно. Но шанс выкрутиться еще есть. Конечно, одна я не справлюсь, это очевидно. И у кого искать помощи? Паникерши, запершиеся в женском туалете, бесполезны. Преподаватель истории магии сидит в своем кабинете. И даже если сумеет открыть замок, то вряд ли поможет, поскольку не владеет силой. Единственное место, в котором может обнаружиться кто-то адекватный – мужской туалет. Не особо рассчитывая на удачу, я подошла и толкнула дверь. Та с протяжным скрипом отворилась, и этот звук показался мне прекрасной музыкой. Облегченно вздохнув, уверенно переступила порог шикарного туалета. В свете дневных ламп моментально заметила замершего возле писсуара темноволосого юношу с расстёгнутыми штанами. Рассмотрев, что конкретно он делал, усмехнулась. Остановка времени застала студента за весьма интимным занятием, причем в активной фазе. Мне это без разницы, а вот парню будет стыдно, поэтому пока не стоит на нем экспериментировать с оживлением. Пожалуй, поищу, кто еще здесь есть. Внимание привлекло моё отражение в зеркалах на стене. Немного всклокочено, но проблема заключалась в ином. В зрачках полыхала пламя, и как убрать огонь, я не знала. Хочется верить кандидат в спасители невинных дев не поймёт, что со мной не так. Ну или подумает, что огонь в зрачках – это качественная иллюзия, а остановка времени – просто досадное недоразумение. Прекрасно понимая, что надежды абсурдны и больше смахивают на бред, я неторопливо пошла по помещению, рассматривая закрытые двери кабинок. Спешить все равно некуда, а вламываться в них совершенно не хотелось. Уж лучше взять в помощники писающего мальчика, чем сдёргивать за студента, занятого важным делом. Ряд дверей заканчивался, и шансы, что найду кого-либо еще, причем уже готового помогать, стремительно уменьшались. Подойдя к дальней кабинке, заметила, что дверца приоткрыта. Осторожно заглянула, едва не захлопала в ладоши от радости. Мне, наконец-то, повезло. Практически у выхода стоял высокий атлетически сложенный парень, и у этого голубоглазого светловолосого красавца с брюками все было в полном порядке. К тому же я его знала. Передо мной стоял никто иной, как граф Алексей Васильевич Пожарский. Задумчиво оглядела волевое лицо юноши. Насколько помню, Аннушка говорила, что он из школьной элиты наиболее адекватный. Надеюсь, Алексей не только поможет, но и, если догадается о моей силе, не станет выдавать. Впрочем, особого выбора нет, придется рискнуть. Но как оживить будущего героя? Подойдя, энергично помахала ладонью перед лицом графа. Реакция ноль. Тогда дотронулась до его руки. В этот же момент раздался удивленный голос парня. Не понял. Я непроизвольно отпрянула, и граф снова застыл, как истукан. Похоже, без прямого контакта оживление не работает. Вернулась на прежнее место и вновь взяла пожарского за руку. Юноша отмер. Словно никакой паузы и не было, он поинтересовался с той же интонацией. Владислава, что вы здесь делаете? Запрокинув голову, смело посмотрела ему в глаза и невозмутимо сказала. Если я отпущу твою руку, застынешь, как парень возле писсуара. Быстро оглядевшись, Алексей крепче переплел наши пальцы, а затем поразительно спокойно спросил: Ты остановила время? Сама не знаю как. Я неопределенно пожала плечами. Но основная проблема находится в коридоре, нужна твоя помощь. Идем! решительно ответил красавец и уверенно повел меня из туалета. Едва мы вышли, он изумленно пробормотал. Какого хре! То есть, ничего себе! «Поддерживаю оба варианта». Я усмехнулась. По-прежнему крепко держа меня за руку, Пожарский внимательно осмотрел неподвижную гигантскую кобру и задумчиво произнес: «Это существо похоже на метаморфа. Правда, о людях с таким даром лет триста уже не слышно. Оно, кроме того, что закрыло проход, гасило звуки?» «Да», — я кивнула. «Ты сюда с княжной Гоевой пришла?» Он указал на неподвижную крикунью, вжавшуюся в угол. «Но надо же!» «Девушка-то не просто дворянка, а целая княжна, и граф ее знает. Занятное совпадение». «Нет, я пришла одна из княжной незнакома. Наверное, мне лучше описать все, что видела». Поправив на плече многострадальную сумку, продолжила. Я вышла от Ирины Анатольевны. А тут уже творился бардак. Студентки, в панике убегавшие от кобры, заскочили в туалет и там заперлись. Ну а княжна упала и не успела. «Хм», – задумчиво нахмурился Алексей, – «что дальше?» Змеюка вначале просто росла и толстела. И лишь когда я случайно закрыла девушку собой, перешла к активным действиям и поползла на нас. Но ну, потом время остановилось. Кстати, педагог заперта в кабинете. Замок заклинило, добавила невозмутимо. Алексей посмотрел на кобру, на дверь в кабинет Ревиной и демонстративно перевел взгляд на княжну. Я мысленно вздохнула. Ну да, от кабинета до девушки добрых пять метров. И сидит она в углу, а не возле туалета. Случайно я там оказаться никак не могла. Кроме того, что случайно, он выделил интонации последнее слово, закрыла Анастасию. Ты больше ничего не делала? Пару раз стукнула кобру по морде сумкой. Неохотно призналась. Метаморфов в боевой трансформации с сумкой? Неверяще уточнил юноша. Так получилось. Не стоять же и ждать. Я пожала плечами, чувствуя себя маленькой нашкодившей девочкой. А задача накачнув головой, Алексей подытожил. Итак, что мы имеем? «Княжна Анастасия учится с моей сестрой Натальей. Они в школе редко расстаются. Ты сказала, что здесь были еще девушки. Значит, скорее всего, это учащиеся из одной группы». «Логично», — пробормотала я одобрительно. «Дальше. Про метаморфов вообще давно никто не слышал, так что вряд ли он гость, пришедший в школу и внезапно слетевший с катушек», — продолжил граф. «Скорее всего, это кто-то из учащихся. Причем его довели до белого коленя студентки, прячущиеся в туалете». «Согласна». Я задумчиво посмотрела на парня. «Знаешь, мне показалось, что этой змеюке я была не особо-то и нужна. Я попробую максимально аккуратно обезвредить метаморфа. По логике, когда он примет истинный облик, заслон должен пропасть, и мы все сможем отсюда выйти». Правда, разговора с администрацией не избежать. Старшекурсник с досадой поскреб подбородок. Заметив, как я вопросительно изогнула бровь, пояснил. «Охранная сигнализация сработала, стоило змее возвести стену. Все уже в курсе происходящего». Плохо. Я недовольно поджала губы. Не нервничай. Алексей осторожно поправил мои растрепанные волосы. С той стороны, к нам не долбится. Думаю, ты остановила время не только здесь, но и на территории всей школы. Серьезно? Угу, пробормотал парень, повысив голос, твердо продолжил. О том, что ты двойная звезда, сейчас и не узнают. Но после расширенного тестирования это станет ясно всем. Он огорченно вздохнул. Ты понял, констатировала я. Еще там, на поляне. В твоих глазах характерное пламя, многозначительно помолчав, тихо признался. Влада, ты мне очень понравилась, все мысли лишь о тебе. Не зная, что ответить, я опустила взгляд. Между нами повисла тишина, которую прервал Алексей. Я накинула сон на змею, а потом вдвоем попробуем вернуть реальность. В обратном порядке лучше не стоит. Не успела я даже моргнуть, как граф резко выкинул в сторону метаморфа свободную руку. В тот же микс его ладони сорвалась ослепительно золотая гладкая лента толщиной с большой палец. Молниеносно преодолев черно-белое пространство, она начала быстро наматываться на морду неподвижной рептилии. Пожарский, казалось, снова превратился в прекрасную статую, но я видела, что он четко контролирует происходящее. Сила шла от его ладони непрерывным мощным потоком. Наконец, чешуя на голове чудовища полностью скрылась под золотистой веревкой. Алексей повернулся и почему-то немного виновато улыбнулся. Затем завёл наши сцеплённые руки мне за спину и, властно притянув меня к себе, неожиданно прижался к губам. Он целовал без малейшего намека на нежность, но умело. Я же, ошалив от натиска и в целом от происходящего, даже не сопротивлялась. И вот что, спрашивается, на него нашло. Сам держит метамворфа на верёвочке, а туда же целоваться полез. Нам же ещё время надо запустить. И как это сделать? Словно отвечая на вопрос, где-то внутри замурлыкала, заурчала светлая часть силы. Она потянулась к пожарскому точно так же, как Тима реагировала на барона Росса. Этого еще не хватало. Без сожаления разрывала поцелуй, нахмурилась, и буквально через удар сердца реальность вновь стала цветной. Нехитрый план графа сработал. Алексей отпустил мою ладонь, быстро отвернулся, широко шагнул вперед и полностью сосредоточился на ожившей гигантской кобре. Я же, не мешкая, предусмотрительно отбежала к разморозившейся княжне. Присела рядышком на корточке и обняла дрожащую от испуга девушку. Судорожно вцепившись в меня, Анастасия принялась обильно поливать мою грудь слезами. А прямо перед нами в полной тишине шла настоящая битва. Ослепленное гигантское чудовище яростно избивалось. Ведомое каким-то сверхчутьем, оно немыслимо изворачивалось, всей массой пытаясь придавить, убить врага. Тот же, ни на мгновение не останавливаясь, словно играючи ускользал от разъяренного монстра. Наконец, Алексей как-то умудрился зацепить вторым арканом хвост рептилии, и начал методично обматывать змею с двух сторон золотистыми веревками. «Спасибо, спасибо, Владислава, вы меня спасли!» – внезапно услышала я охрипший девичий голос. Мимолетно удивившись тому, что звуки вернулись, и меня, оказывается, знают в лицо, я, тем не менее, не отвела напряженного взгляда от сражающихся. Развязка фееричного поединка приближалась. Последний раз, агрессивно изогнувшись, гигантский кокон с коброй внутри рухнул на пол. И только тогда, облегченно выдохнув, я ответила княжне. «Да мне-то за что? Вон наш спаситель!» Тем временем, постояв недвижимо несколько секунд, Пожарский плавно повел руками. Нити силы, тянущиеся от его ладони к монстру, мигнули и стаяли. Кокон же с метаморфом начал стремительно уменьшаться. «Да, да», — согласно прохрипела девушка, «но без вас граф не успел бы. Вы такая храбрая. Как дали змеюке по морде с сумкой. А вы же девочка, не воин!» В ее голосе отчетливо слышался восторг. «Не преувеличивайте». Пробормотала я с досадой, помогая крику неподопечной подняться. Синхронно обернувшись, мы попытались рассмотреть, что происходит за спиной Алексея. В этот момент парень шагнул в сторону, давая нам обзор. Стена, перегораживающая проход, по-прежнему светилась алым и пульсировала. А вот гигантская кобра к моей радости пропала. Золотистый кокон сильно потерял в размерах и теперь, переливаясь всеми цветами радуги, прятал кого-то маленького. Молитвенно сложив перед собой ладони, княжна Гоева торопливо заговорила. «Спасибо вам, Алексей Васильевич, и вам, Владислава Юрьевна. Если бы не вы, даже не знаю, что было бы, я обязательно расскажу батюшке о вашем геройском поступке». «Не стоит благодарностей, Анастасия Павловна. Ни Владислава Юрьевна, ни я не могли оставить вас в беде». Ледяным тоном отозвался граф Пожарский. Выдержав паузу, поинтересовался. «Вы знаете того, кто превратился?» Юноша хмыкнул. «В змею». Это Алексеева. Хриплым, но громким голосом сообщила княжна. Никто даже не предполагал, что скромная простолюдинка станет чудовищем. А с чего вдруг она им стала? Быстро задала я вопрос. Да я толком и не поняла. Так же громко продолжила Гоева. Разве что разозлилась на нас. У нашей группы скоро контрольная по экономике. Алексеева же неделю в универ не ходила. И сегодня все утро выклянчивала конспекты. Никто, разумеется, ей не дал. Она даже увязалась за нами в туалет. «Но Наталья ей сказала, что отборные отбросы должны справляться самостоятельно. И тут бах, и Алексей спятила. «Ясно». Безэмоционально бронил пожарский, но я заметила, как он угрожающе прищурился. Граф обернулся, немного понаблюдал за коконом, затем подошел и остановился рядом со мной. Я подняла голову и искренне сказала «Спасибо». «У тебя очень красивые глаза», — со значением шепнул он. И тут дверь в туалет распахнулась. В проёме показалась стройная рожеволосая красавица в школьной форме. За ней толпились другие студентки. Гордо задрав подбородок, графиня Пожарская в полной тишине обвела нас взглядом. Я усмехнулась. «Надо же, какое величие! Но настоящая королева! А ведь в коридоре я огненную шевелюру не заметила. Значит, она среди первых спряталась в туалете. Подруги, несомненно, видели ее страх и панику, и графине сейчас просто необходимо поднять упавший ниже плинтуса авторитет. Но и на ком выместит злобу?» Между тем Наталья вышла в коридор. Важно кивнув прату, проигнорировала княжну и сразу же цепко впилась глазами в меня. Пухлые, четко очерченные губы презрительно скривились. Спустя миг она с отвращением процедила. «Барона Росса, вам стало мало? За моего брата принялись? Да вы шлюха, глава роду Метельских!» Шёпот пораженных студенток разлетелся тревожным гулом по коридору. Княжна Анастасия тихонько ахнула. «Наталья!» — рявкнул Алексей. «Следи за словами!» «Ах ты, пакость, малолетняя, дура, ревнивая. Меня, значит, выбрала в качестве девочки для битья? И хватило же ума реально оскорбить, причем прилюдно». Скрипя зубами от гнева, я все же старалась себя контролировать. Похоже, получалось не очень, потому что кожа под браслетом резко похолодела. Мысленно облегченно вздохнула. Артефакт Константина сработал исправно, и всплеска силы уже точно не будет. Графиня же, неверно расценив моё молчание, продолжила рыть себе яму. «Думаешь, госпожа Метельская смелится бросить мне вызов?» Наталья сарказом фыркнула. «Так я готова!» Но она наверняка испугается магического поединка. Ей проще мужчинам глазки строить и за их спины прятаться. Сама-то трусливое ничтожество. «Не правда ли, Владислава Юрьевна?» И девушка вновь презрительно ухмыльнулась. Ярость нахлынула на меня лавиной и буквально заклокотала в горле. Клыки непроизвольно сжались, а запястье опять обожгло холодом. Вы забываетесь графиня пожарская в моем тоне отчетливо звенел металл подобное прощать нельзя, но видит бог калечить или убивать эту самовлюбленную дуру в мои планы не входит. За нанесенное оскорбление я вызываю вас на магический поединок дата следующий день после развернутого тестирования место выберите сами. Надеешься что испугаюсь твоего умопомрачительного уровня владения даром иллюзий Рыжеволосая красавица пренебрежительно фыркнула, а затем звонко отчеканила. Я, графиня Наталья Петровна Пожарская, принимаю вызов Владиславы Юрьевны Метельской. Дата, следующий день после развернутого тестирования в императорской южной школе. Место школьный полигон. Время 10 часов утра. В тот же миг ее левая ладонь ярко вспыхнула, призрачно голубоватым светом и погасла. Еще и клятву, как положено, принесла, хмуро констатировал Алексей. Теперь даже если сильно захочешь, избежать поединка не сможешь. Ты идиотка, сестра. Что тут происходит? Внезапно прогремел голос, непонятно откуда взявшегося ректора.